Глава сорок Мы идем по длинному звенящему тишиной коридору, ведущему в лазарет. Магические люстры, состоящие из кристаллов под потолком, тускло мерцают, как будто моргают, не выдерживая тяжести чужих шагов. Стены, выкрашенные в серо-зеленый, близкие к лазурному, нависают сверху, создавая ощущение замкнутого пространства, Коридор сжимается вокруг нас. Ледяные пальцы дяди сжимают мою руку слишком крепко, и я, стараясь не выдать своей дрожи, пытаюсь незаметно освободиться. Его рука, безжизненная, чужая, неестественно холодная, я чувствую, как пульс на моем запястье ускоряется, а кожа под его пальцами ноет, словно там вот-вот останутся синяки. Шаги дяди странно бесшумны словно он не касается пола вовсе, а парит в нескольких сантиметрах над поверхностью. Его темная фигура скользит впереди, и я вынуждена подстраиваться под него. Мы идем так долго, что я начинаю терять ощущение времени. Воздух становится плотным, тяжелым, как перед грозой. — Ты дрожишь, дорогая? — вдруг говорит дядя. Его голос мягок неестественно ласков, почти шепчет мне прямо в ухо, будто туман проникает под кожу. Холодно? Я быстро отвожу взгляд, стараясь не встречаться с его глазами, которые кажутся слишком яркими для полумрака. На самом деле мне холодно, но это не тот холод, который можно объяснить сквозняком или недостатком отопления. Это страх, ползущий по позвоночнику, заставляющий сердце стучать чаще. Не знаю почему, но мне сейчас особенно хочется оказаться рядом с Дэмианом. И главное — подальше отсюда. Немного лгу я, чувствуя, как по спине бегут мурашки. Мне хочется вырваться и убежать, но я удерживаю себя, зная, что сейчас это невозможно. С удивлением замечаю, что глаза дяди странные, То серые, то зеленые, меняют цвет при каждом повороте головы, как хамелеон, подстраивающийся под обстановку. Иногда мне кажется, что в глубине этих глаз шевелится что-то чужое, не принадлежащее человеку, а повязка на его лбу белая, плотная, слишком объёмная, словно под ней что-то прячется. Я не раз замечала, как он машинально поправляет ее будто опасается, что кто-то увидит то, что скрыто под тканью. Знаешь, Хельга, дядя внезапно останавливается, и я чуть не врезаюсь в него. Твоя мать была удивительной женщиной, такая же сильная, как ты. Я замираю на месте. Дядя никогда не говорил о маме. Ни разу. Его слова больно царапают ту часть меня, которая еще осталась от прежней Хельги. И я невольно сжимаю губы, чтобы не выдать дрожь в голосе. — Ты... Ты хорошо знал ее? — спрашиваю я, чувствую, как внутри все сжимается. — О, да! — его губы растягиваются в улыбке, но глаза остаются холодными и пустыми, как стеклянные шарики. — Мы были очень близки до самого конца. В его голосе появляется пугающая глухая нотка. Она заставляет меня машинально коснуться кармана, где лежит желтый камень, тот самый, что Генриетта отдала мне. Он всегда был слегка теплее обычного камня, но сейчас я чувствую в ладони странный нарастающий жар, будто внутри меня проснулась искра жизни. «Вот мы и пришли», — дядя распахивает передо мной дверь. Я инстинктивно делаю шаг назад, но его рука крепко сжимает мою. Вместо ожидаемой белой, залитой светом комнаты лазарета, за дверью только пустота. Темный коридор, которого не должно быть здесь. Стены исчезли, пространство словно растворилось, и передо мной зияет бесконечная черная прореха, из которой веет ледяным ветром. «Дядя — это не... Не бойся, дитя!» Его пальцы впиваются в моё запястье, оставляя после себя жгучую боль. «Ты скоро всё поймёшь!» Я пытаюсь вырваться, но его рука, как стальные тиски. Внезапно камень в моём кармане становится горячим, почти обжигающим. Я судорожно хватаюсь за него, вынимаю из кармана, и в тот же миг он вспыхивает ослепительным светом. Дядя вскрикивает, отшатываясь, и я вижу, как его лицо на мгновение искажается, дрожит в ярком свете. Морщины расправляются, нос заостряется, а губы растягиваются в хищную улыбку. Передо мной все тот же дядюшка Гарольд, но моложе, с ярко-зелеными глазами из которых сочится злоба и жадность. Так ты — проклятие! С трудом вырываюсь я, отступая к стене. Ты не Гаральд, Ты же... Меня пронзает осознанием надвигающейся беды. Мои лихорадочно мечущиеся мысли и воспоминания подсовывают мне кусок старинного гобелена и высокую фигуру, Завернутую в черный плащ. Это была не Кинриетта, не леди Маргарет и вообще не женщина. Это был дядя Хельги, Гаральд Блэк. Тогда, пятьсот лет назад, это он, Гриндель Атор, правая рука ведьмака квазара. Дядя смеется, и этот смех похож на скрежет металла по стеклу леденящий душу, чуткий до дрожи. Повязка сползает с его головы, обнажая насыщенно рыжие, почти красные вьющиеся локоны — символ мощнейших ведьмаков. Блэк склоняется ко мне, хищно вглядываясь в глаза. «Поздравляю! Ты догадалась, кто я! Но самое важное не это!» Он делает еще шаг ко мне, буквально вжимая меня в стену и подцепляет мой подбородок пальцем, заглядывает не только в глаза, но и, кажется, в самую глубь моей души. «Самое важное», — продолжает Блэк, «чтобы ты смогла осознать, кем являешься ты сама и насколько важна для возрождения мощи империи ведьмаков». Из темноты за его спиной начинают появляться фигуры. Они врастают из тени, сливаются с нею, материализуются из воздуха. На них длинные алые плащи, капюшоны, скрывающие лица. Они окружают меня, медленно сжимая кольцо. Я слышу их дыхание, ровное, сливающееся воедино, будто они часть одного организма. Камень в моей руке пульсирует, будто живой. Я чувствую, как волна силы поднимается внутри меня, разливаясь по венам горячим потоком. — Ты — последняя из оставшихся в живых наследников Верховного Ведьмака Армандо Квазара, — говорит дядя. Его голос пугает. Сейчас он низкий, глухой, будто звучит из-под земли. И ты будешь моей, моей спутницей. Моей партнершей, моей женой. Вместе мы возродим былую славу.